Издательство Эксмо. Макс Максимов. Небо Титана. Первое. Пропажа людей. Причина поездки на ровере была внештатная. Группа геологов, лагерь которых располагался в 30 километрах от базы Титан-1, уже более 20 часов не выходила на связь. Четырехколесный транспортный планетоход ехал по поверхности Титана со скоростью 15 км в час. Из-за гравитации в одну седьмую от земной разгоняться быстрее бортовой инженер Юрий Гречкин не рисковал. Ведь машину и без того ощутимо подбрасывало на каждой кочке. Стив Рут, американский астронавт и по совместительству полетный врач, сидел справа от Юрия. Разрезая густую желтую атмосферу спутника Сатурна, Ровер несся по каменно-ледяной корке этого, как выяснилось, не безжизненного небесного тела. Узнать, какие еще тут есть формы жизни, кроме бактериальных, которые 20 лет назад обнаружил зонд Земля-Сатурн, должна была эта экспедиция, состоящая из семи человек планировалось исследовать снятое с картографического спутника сферическое сооружение диаметром более 50 метров и явно имеющее искусственное происхождение, погрузиться в метановое море Кракена, являющееся самым большим на Титане, взять геологические образцы грунта и изучить пещеры в горах. Внезапно ровер наехал на пологую горку высотой с футбольный мяч и взмыл вверх на целый метр. «Юра!» — прокричал Стив, вцепившись руками в горизонтальную рукоятку перед пассажирским сиденьем. «Мы так перевернемся!» Ощущение свободного падения отступило спустя несколько секунд полета. Благодаря все той же низкой, практически лунной гравитации, Машина плавно приземлилась и, не сбавляя скорости, продолжила движение. «Как думаешь», — спокойно начал Гречкин, — «какой может быть самый плохой расклад?» «С геологами?» — Стив продолжал сжимать рукоятку. Температура на поверхности составляла минус 180 градусов Цельсия, но, невзирая на это, от волнения тело Стива начало потеть под облегающим герметичным комбинезоном, обогреваемым металлическими нитями, вшитыми в ткань. Да, если порассуждать. Самый плохой расклад, Стив задумался. Однозначно это смерть, причем смерть по такой причине, которая погубит и нас. неизвестной инфекции из-под грунта? Вполне. А нападение представителя местной крупной фауны? Хм. «Мне сложно представить больших диких существ, которые могут жить при такой температуре». Заметив сквозь пластиковую маску скафандра напряженное лицо коллеги, Юра все же решил сбавить скорость до 10 километров. Да и кислородный баллон неприятно упирался в спину, когда ровер на относительно высокой скорости миновал какую-либо неровность. «Если бактерии могут, то...» Юра объехал очередной камень. «Одно дело бактерий, другое — какие-нибудь многоклеточные», — перебил его руд. «Не верю я, что мы наткнемся на что-то подобное. И вообще, мало ли почему связь пропала. Может, у них сломалось что?» «Так в том-то и дело, что связь не пропадала. Они просто перестали отвечать». Из досье Мирового космического агентства. Имя – Юрий. Фамилия – Гречкин. Возраст – 37. Страна – Россия. Рост – 175 см. Вес – 80 кг. Приметы – округлые черты лица. Особенности характера. Неконфликтный, простой в общении. Должность – бортовой инженер, второй пилот.